Олег покинул детенец и вслед забежавшим в припрыжку Ваньке пошел по главной улице из Сборска, с любопытством оглядываясь точно провинциал, впервые попавший в большой город. Каблуки глухо стучали по мостовой. Мимо проходили женщины и девушки, одетые в уже ставшие привычными сарафаны. Одни несли на коромысле объемные бодии, Другие корзины с бельем или огурцами гнали весело визжащих поросят или медлительных коров. Прогорхотала колесами телега с внушительной горой сена. Ее понуро тащила чахлая лошадка, которую, покрикивая, подгонял кнутом дедок в широкополой войлочной шапке, сильно взмахивающую на ковбойскую шляпу. С важным видом расхаживала разная мелкая живность. Словом, город жил обычной повседневной жизнью. «Вот тут на архив и живет», — указал Ванька на широкие добротные ворота с небольшой калиткой сбоку. «Спасибо», — кивнул Олег и кинул ему чешуйку. Парень неловко поймал денежку, развернулся и побежал обратно. Олег обошел троих парней в поддоспешниках, которые отчаянно раскачивались из стороны в сторону и пытались удержаться на ногах, цепляясь друг за дружку. Однако через несколько шагов один из них споткнулся об собственную ногу и рухнул, подняв тучу пыли и завалив обоих своих товарищей, которые успели только сказать что-то вроде «хот» и распластались сверху. Почти сразу в улицу огласил мощный богатырский храп. Олег фыркнул, представив, что осталось бы от него, окажись он на месте самого нижнего. Ребятки подобрались, на редкость крепкие. — Вот ведь охальники! — без зуба прошамкала, проходившая мимо старушка и недовольно поджала губы. — Молодежь пошла ныне. Усмехнувшись, Олег постучал в ворота. На его стук раздался отчаянный собачий лай, и из-под створки высунулась широкая пасть самого настоящего дога. Нупа, изумленно выдохнул ведун. Это была первая породистая собака, которую он встретил в этом мире. Разумеется, всякого рода псин в городах и весях тявкало немало. У кого собака на веревке двор сторожила, У кого со стадом бегала, У кого просто так без дела слонялась, Крыс сдавила, лис до хорьков отпугивала. Но собак везде и всюду на Руси Считали животными нечистыми, Особого внимания недостойными. Князья и бояре охотились не с гончими, А с поджарами гепардами. На крупного зверя ходили с рогатиной, Гонялись за ним верхом. Специально разводить собак, следить за чистотой их породы, никому и в голову прийти не могло. И то, что во дворе мастера архипа бесновался породистый пес, говорило о многом. Непрост, значит, мастер. Ох, как непрост!» Почти сразу открылась калитка, и на Олега глянули огромные ярко синие глазищи на почти детском лице. Такие чистые и глубокие, что чуть не утонул в них ведун. И только чуть позже разглядел, что перед ним стоит совсем еще девчонка, едва-едва вступающая в пару юности. Светлые волосы в длинную косу заплетены и за спину переброшены. Серьги в ушах в виде листиков березки, сарафан, голубенький. Затейливым узором украшенный, Рукава рубахи на запястьях браслетами перехвачены, Бусы из синих прозрачных камешков, Похожих на корунды, А среди них металлический кулон Со стилизованным изображением челюстей. Насколько помнил Середин, Это был берег от диких зверей в лесу. Вообще он давно заметил, Что и женщины, и мужчины Не носят украшения просто так. Но любой из них является оберегом и имеет конкретную цель. Невольно залюбовался девочка Олег. Любят, наверное, родители дочку, если обряжают, как куколку. Она тоже, с интересом, немало не смущаясь, разглядела гостя и чуть дольше задержала взгляд на посохи в руке Олега. «Здравствуй!» «Красавица!» — улыбнулся Олег. «А не подсказываешь, ли, здесь живет мастер Архип?» «Здесь!» — сверкнула девочка зубками. «Только он не работает уже!» Олег удивленно бросил взгляд на небо. Солнце стояло еще высоко. С чего бы это мастер в такое время уже работу оставил? Девочка поняла его удивление и рассмеялась. А ты немец, верно. А то бы знал, что дед Архип старый совсем стал, почти не делает больше оружия. А ты не могла бы проводить меня к нему? Девочка кивнула и пошире открыла калитку. При этом она отпихнула ногой скалившуюся и грозно рявкающую собаку. Олег покосился на четверолапого охранника. Псина, откормленная, с чистой шерстью и забавными разноцветными ушами. Одно черное, другое белое. Забавная зверушка, только клыки кажут огромные. Так что подумаешь раз десять, прежде чем переступить порог. Откуда такую животину-то взяли? Девочка держала собаку за ошейник, просто кожаный ремешок и с лукавенкой посматривала на замешкавшегося гостя. Один богатый винет с палабий привез, сказал, что лук деда Архипа ему жизнь спас, от нечисти сберег. Псина, между тем, упорно пыталась протиснуться между ногой девочки и калиткой и дотянуться до сапога Олега. В середин поймал взгляд — черных, пылающих злостью глаз пса, и мысленно оскалился. Пес на миг запнулся, подавившись лаем, и растерянно замер. Тогда ведун представил, что его пальцы касаются загривка собаки, гладят и перебирают вставшую дыбом шерсть. «Успокойся», — сказал мысленно ведун, не отпуская взгляда собаки. «Я сильнее тебя». Я, друг, и не желаю зла твоим хозяевам. Олег уже пытался подчинить себе животных. Как-то он разложился в лесу на обед. Ну, там хлеб, сыр, пяленое мясо, и решил угостить соловья. Уж больно красиво трели, выварил пивун лесной. Окончилось тем, что птицы живым ковром упали на импровизированный столик. А одного... Особо любопытного воробья пришлось из крынки с молоком вылавливать. Сложнее было с собаками и лошадьми. Они обладали довольно высоким интеллектом, а Олег, ну, если говорить честно, мало практиковался в этой области. С котами дела обстояло еще хуже. Однако на сей раз ведун преуспел. Он чувствовал, как бурлит сила, покалывает кончики пальцев. Пес жалобно всхлипнул и поджал хвост. Парень улыбнулся, наклонился и потрепал его по загривку. — А ты не как колдун, молодец, — опасливо покосилась девочка на гостя. — Наш куська не жалует гостей, а перед тобой вон как стелется. — Колдуем помаленьку, — ответил Олег, вспомнив одного сказочного персонажа. — А зверю твоему я просто понравился. Олег вошел во двор и с интересом огляделся. Хорошо утоптанная дорожка упиралась в широкое крыльцо добротного одноэтажного дома с резными ставнями. — Невелик дом для такого мастера, какими его люди почитают, — усмехнулся про себя ведун. — Впрочем, во всем городе только десяток домов и можно было отыскать в два этажа, не считая княжеского терема. За домом виднелась стена и часть тамбарной двери. У забора в роскошной грязевой луже лениво похрюкивали совершенно довольные жизнью свиньи. Чуть в стороне Олег приметил пристройку, которая вела присыпанная речным песком дорожка, и по ней явно прошло народу больше, чем к самому дому. И именно по этой дорожке повела гостя девочка, а рядом трусил пес, преданно заглядывая в глаза хозяйки. Дедушка, к тебе колдун пришел, с порога объявила девочка. Олег невольно смутился. Спасибо, милая, что представила, и добавил тише. Теперь, как бы в зашей не выгнали. Но он зря волновался. Маленький дедок, который что-то мастерил, за длинным вполстенный верстаком лишь поднял глаза на ведуна и подслеповато прищурился, укоризненно усмехнулся и вернулся к своему занятию. Довольно большая комната представляла собой обычную мастерскую. По стенам висели различные заготовки, плечи, костяные пластины, деревянные плашки мотки сухожилий, очищенные копыта, пучки конских волос. Но основную часть занимали луки, и натянутые, на которых тетива почти касалась рукояти, и без тетевы, закрутившиеся в кольцо, покрытые лаком, и еще не обтянутые кожей. — Что тебе, мил человек? Налег вздрогнул, От неожиданно прозвучавшего вопроса подошел поближе. «Прослышал я, будто у тебя лучше луки во всей округе. Не продашь ли мне такое оружие, старче?» Мастер недовольно покряхтел, наконец ответил. «Не занимаюсь, этим более, добрый человек. Стар стал, а наследника конец, только внучка вон» сыновья мои больше по хозяйству занимаются, а оружейники из них плохие. Мне князь Радомир сказывал, будто ты лучший мастер. Я за сыном его отправляюсь, княжичем Андреем. Вот и хотел бы лук хороший взять. В походе наверняка пригодится. Старик долго рассматривал гостя, и Олег уже начал волноваться. Наконец мастер усмехнулся в усы и кивнул. — Ну, коли так, слышал я, что люди говорят, будто ты от нечисти избавляешь. Средин осторожно кивнул. — Ладно, помогу тебе, гость незваный, но жданный. Старик встал из-за стола. — Есть у меня кое-что, мил человек. Обожди-ка здесь. Когда за ним хлопнула дверь, девочка потрепала за ухом пса, который вертелся рядом с ней, не спуская настороженного взгляда с Олега. — Тебя как зовут, красавица? — Купава. А тебя? — На меня Олегом калечут, но чаще просто ведуном. — Значит, это ты тот самый ведун, что нечисть изводит? Я тебя стариком злобным да неулыбчивым представляла. «На это почему ж так-то?» Тихо звякнули обереги, когда Купава вскинула голову и коротко рассмеялась. Тишина выбралась из дальнего угла и туманом растеклась по комнате. Олег огляделся. Что бы там ни говорили, а мастерская художника своего дела, настоящего мастера, всегда вызывала интерес. Он подошел к стене, на которой оружейник развесил рукояти луков. Мореный дуб угадал средин, и пальцы ощутили приятную прохладу хорошо обработанного дерева. Это были только заготовки, которые мастер должен превратить в надежное боевое оружие. Ведун осторожно снял одну из них и провел рукой по отполированной поверхности. «Скажи, ведун, а ты лес слышать можешь?» Олег так увлекся, что слегка вздрогнул от голоса девочки и едва не уронил рукоять. Он поспешно положил ее на место и обернулся. «Ты имеешь в виду духов леса?» «Не только. Голоса деревьев, травы, листвы опавшей». Ответить он не успел. Хлопнула входная дверь, и к Олегу подошел дед. На протянутых руках, как ребенка, он держал большой боевой лук. И Середин сразу понял, что это оружие уникально. Пальцы удобно легли в специальные вырезы на рукоятке. Он коснулся маленькой полочки, ложа для стрелы. Над ней мастер приклеил кусочек кожи, чтобы древко стрелы не терлось об рукоять. Тетива из обычных жил новощена и обретена суровыми нитками. Такое оружие не промокнет от дождя и не подведет в самый критический момент. Примерно на середине тетивы Олег нащупал посадочное место для хвостовика стрелы и, ухватив тетиву, попытался натянуть лук. «Э -э -э -э, — разочарованно потянул мастер. Да держал ли ты хоть раз лук в руках, ведон? Держал. Уточнять, что последний раз это было в детском садике, Олег не стал. А чё ж ты его голыми руками-то хватаешь? Отрежет тетьевои пальцы пальцы-то. Запястье обмотал, а кольца не надел. Я и стану у тебя. Олег пожал плечами. Эх, вздохнул дед. «Руку давай!» Он осмотрел правую ладонь ведуна, отошел к верстаку, вернулся с костяным колечком, надел его покупателю на большой палец. Над вот, вроде угадал в размер, но тяни теперь!» Средин вспомнив, как управлялись при нем со своим оружием русские лучники, зацепил тетиву кольцом, Сжал кулак, поднатужился, Лук натянулся от силы на треть. Олег сделал еще попытку, аж в спине что-то хрустнуло. Однако эффект получился тот же самый. — Дай сюда! — раздраженно отнял лук дед. — Другой принесу. Тебе только с детского стрелять. — Да пусть этот будет, я заплачу. Попытался остановить его Олег, но дед только раздраженно зашипел. — А позорить меня хочешь? Сказать, что луки мои не стреляют, это ж тебе немерен, чтобы сел и поехал. Лук по руке подбирается, по росту примеряется. Коли до конца не натянешь, то и стрела не полетит, рядом упадет. Коли перетянешь, сила понапрасну пропадет для стрелы-то предназначено. Ратнику такой лук потребен, чтобы на пределе сил но полностью вытягивался, не больше, но и не менее. Это тебе не колдовать. Тут голова нужна. Сиди здесь, принесу. Мастер ушел и на этот раз вернулся только минут через десять. Прошел к столу. Выложил на верстак сразу три лука, внешне почти неотличимые от первого. Однако, попытавшись натянуть первый из них, середин сгоряча чуть не вывихнул руку. Тетива быстро и легко ушла за спину. — Палаш, распорядился мастер. — слапан для тебя. Яблоневый вот возьми. — А какой из них яблоневый? — Ты глаза-то разуй! Опять разозлился, дед. «Не видишь? Вот яблоневый, вот березовый!» Олег, подавив раздражение, не стал отвечать на грубость, поднял лук с более темной рукоятью, пару раз дернул тетиву, примериваясь, потом напрягся. Тетива ушла к плечу, легко прикоснувшись к мочке уха. Положил обратно, взял другой. Натянул. На этот раз, несмотря на все его старания, тетива дошла только до губ. Виду напустил лук, посмотрел на предыдущий. Попытался прикинуть, какой из двух все-таки лучше. Лучше, наверное, тот, который бьет дальше. А какой из них будет бить дальше? Средин, дабы лишний раз не вступать в пререкания со старым мастером, призвал на помощь логику. Так какой лук лучше? С огнестрельным оружием все просто. Чем длиннее ствол, тем дальше стреляет. Потому что на пулю, разгоняя ее, дольше воздействуют пороховые газы. Стрелу же разгоняет тетива. Значит, чем дальше она давит на стрелу, тем больше успевает разогнать, и тем дальше та полетит. А тетива давит тем дольше, чем дальше была предварительно оттянута. Вот почему дед сказал, что из сильного, но недотянутого лука стрела не вылетит. Она просто не успевает разогнаться. Отсюда вывод. При одинаковом усилии предпочтительнее то оружие, которое чуть послабее. Его сильнее растянуть получится. Яблоневый возьму, — тоном знатока сообщил ведун. Сколько просишь? — Десять гривен. — Да ты чего? — задохнулся ведун. — Да за такие деньги табун лошадей купить можно. — Вот ты из лошади и постреляй, — невозмутимо ответил мастер. — у тебя есть, дед. Кусок деревяшки дороже золота продаешь. — Ты эту деревяшку сперва найди среди садов-то, — посоветовал мастер. Чтобы ветка ровная вся была. Прожил как прожилочке, Без сучков и червоточин. Да расщепи ровненько. до да пластинки из копыт одну к одной вырежи, Чтобы одинаковые и одна к другой сошлись. Жилки равные размочаль, Клей свари хороший, Да на полтора месяца под пресс. И чтобы после всего этого Оба плеча одно от другого не отличались ни на йоту, мне то стрела-то прямо не полетит. Потом так же ровно плечи в рукоять вклей, да так, чтобы лук из одного кольца в другое перегибался, но плечо из рукояти не выломывалось. А потом, перед первым выстрелом, на пять лет в темное прохладное место положи чтобы летом не запарился клей, а зимой не замерз. Лаком все это залей, кожей или пергаментом обтяни, еще раз лаком. А потом тетиву первый раз на тени и узнай, что тебе пять лет назад жилка с изъяном попалась. А как тебе такая деревяшка понравится? Ты сперва сам лук добрый хоть один сделай, а уж потом о цене суди. — Слабый лук-то! — усмехнулся Середин. — Я ворожбой больше прирабатываю, потому силой богатырской похвастаться не могу. Мне он по руке. — Коли уйду, кому продашь? А у меня токмо пять гривен есть. — Врешь! — покачал головой дед. — откуда ты знаешь? — Дык! — усмехнулся тот. — Почитай, половека торгуюсь. — Наскрой вас всех уже вижу. — — Гривен восемь у тебя есть, не менее. — Ну, — вздохнул ведун, удивляясь его прозорливости. — Так семь из них могу заплатить. Себе-то тоже чего-то оставить на жизнь нужно. — Давай семь, — кивнул мастер. — Умру, дети и за столько не продадут. — А стрелы-то к нему у тебя есть? Олег сунул руку в карман косухи и нащупал два кошеля. «А как же? Внучка, ну-ка, сбегай, принеси!» Купава сорвалась с места и вместе с верным псом скрылась за дверью. Вскоре она вернулась с адаком, двумя обшитыми мягкой замшей колчанами, и пучком стрел с широкими наконечниками. «Эти — супротив бездоспешных, бронебойные стрелы в колчане!» Дед подумал. — Ладно, ведун, забирай оба колчаны и стрелы, не возьму с тебя за них ничего. На оружие это тебя и от нечисти сбережет, и от ворога лютого защитит. Так неужто не стоит оно таких денег? Налек собрался уже согласиться, как вдруг. — Эй, хозяин, — раздался крик с улицы, — похоже, у тебя гости, мастер. «Хозяин!» Рев мощной глотки не услышать нельзя было при всем желании. «Купава, пойди глянь, кто там пришел, а мы с нашим гостем продолжим». «Все отдал тебе», — выложил ведун кашели на верстак. «А понадобится ли твое оружие, не знаю». «Теперь это твое оружие, ведун», — рассмеялся старик и помог Олегу убрать в один из колчанов лук. «Смотри, что вы не намокли сильно колчан-то! Воды ни луки, ни стрелы не любят!» Середин закинул колчана на плечо. «Спасибо, мастер!» — поклонился он и вышел во двор. «Там тебя спрашивают», — подбежала девочка. «Говорят, что срочно нужен». Во дворе стояла телега, около которой возился дюжий детина, вероятно, сын мастера. Олег кивнул ему и вышел на улицу, где его поджидал Ермолай, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. — Тебя Волх Велеслав ищет, — сказывает, что-то важное узнал. Волхв сидел за широким столом, на котором стояла корзинка с зелеными яблоками, и не спеша резал их на тонкие ломтики, по одному перекидывая в рот. Когда вошел Олег, толстяк поднял на него глаза и молча указал на скамью напротив себя. Ведун поудобнее расположился на жесткой лавке и приготовился слушать. Однако Велислав продолжал неторопливо переправлять яблоки из корзинки в свое объемистое брюхо. — Ты чего звал-то, Волхва? — наконец не выдержал ледун. Подарок у меня для тебя есть. Похрустывая сочной фруктовой плотью, ответил тот. — Похоже, для меня наступает Новый год, — усмехнулся Середин. — И какой? — На вечерней заре узнаешь. — А чего ж сейчас тогда звал? До заката еще не меньше часа. А ну найти тебя не успеют, возразил Вереслав. Куда тогда все денется? Ну ладно, согласился Олег, поднимаясь с лавки и подходя ближе. Подождем. Он подхватил из корзинки яблоко, обтер о рукав и запустил в него зубы. Зеленое на вид, оно оказалось сочным, почти сладким. Волхв с тревогой приводил взглядом второе яблоко, которое выбрал себе ведун, покончив с первым, торпливо поднялся. — Пожалуй, пора. Идем-ка со мной, ведун. — Далеко? — В лес. Саблю здесь оставь. Рука ведуна замерла в каком-то миллиметре от ножен. — Не понял. Почему? — Локи кончал кончался стрелами захвати. Остальное тебе не понадобится. Ничего себе фокусы! В голове сразу всплыло предупреждение о возможном предателе, который живет в городе. Вспыхнуло и погасло. Ведь предупреждал об этом именно Велеслав. — Вообще-то я не оставляю оружие, если собираюсь на прогулку, — осторожно возразил Олег. — Нельзя туда за Булатом! Волх взялся за посох, развернул плечи и подтянул живот. «Возьми только лук». «Ладно, ладно», — согласился ведун, решив, что в таком случае предупреждение к в кармане не относится. Они вышли из избы и отправились к городским воротам. Середин так и не понял, к добру или нет. Но солнце еще не успело скрыться за горизонтом, а потому они благополучно миновали стражников и вышли на подсыхающий тракт, Повернули спиной к багровому закату и направились к темнеющему вдали лесу. «Куда идем -то — Куда идем-то? — осторожно поинтересовался Олег. — К заповедному месту, — лаконично ответил волху, прицокнул языком и замолчал. Наверное, опять что-то жевал. Когда они вышли на опушку, солнце окончательно скрылось за горизонтом. На его место занял ущербный диск луны. Света он не давал слишком много, но, чтобы не налететь на ствол, вполне хватало. Сколько середин прошагал дорог по таким вот местам. Научился слушать лес, чувствовать его дыхание. Тропинка тянулась под коронами огромных деревьев. Где-то в высоте проказничал ветерок, Игриво перебирая листву и тревожа мелкую живность. С громким уханьем пронесся филин. А скорее леший решил побаловать. Совы, как известно, находятся бесшумно. В кустах вспыхнули глаза лисицы и с тихим шорохом шмыгнула рыжая за деревья в поисках добычи. Никогда не затихать жизнь в лесу. Укладываются спать дневные жители, а им на смену выходят ночные хищники. Тропинка тянулась и тянулась, то ныряя в впадины, то поднимаясь на взгорки. Интересно, далеко там, до заповедного места Волхва, Или бородач вообще не намерен возвращаться в Эсборск. Но вдруг им под ноги кинулся совершенно обезумевший заяц и тут же скрылся в ближайших зарослях. Следом промчался волк. Но Олег какое-то время тупо смотрел на слабо колышущиеся кусты, за которыми исчезли и добыча и охотник. «Ну, — Но что застыл? Идем, что ли? — Да явно балует, — пожаловался ведун. Голову морочит, с пути увести пытается. — А ты чего хотел? — в голосе Велислава почувствовалась улыбка. — Место заповедное, сторожит. рядом уже. Они едва успели сделать еще с десяток шагов, как перед ними на тропинку темными тенями выступили несколько волков. Крестик на руке Олега раскалился так, что ведун едва не вскрикнул и опустил правую руку в петлю кистеня. — Говорил я тебе, нельзя ходить без сабли! — тихо пробормотал он Волхову. Тот взмахнул рукой, волки прыгнули вперед и растаяли в воздухе, обернувшись плотным белесым туманом. Упругие клубы заволокли тропку, в их глубине стали вспыхивать алые россыпь искр яркое перемигивание огоньков складывалось в странный завораживающий узор и середин невольно шагнул к туману чтобы получше рассмотреть его словно чьи то невидимые руки принялись лепить из мглистых сгустков странные фигуры то ли людей то ли животных не рассмотреть колкастые пасти сменялись лучистыми глазами бесформенные тела грациозными женскими фигурами. Странный калейдоскоп продолжал создавать вокруг ведуна фантастические картины, завлекая в необычный танец. Вот перед ним возникла высокая красавица. Она призывно улыбнулась, коснулась его плеча и закружила в вихре танца. Не было сил противиться ей. Вдруг перед Олегом расцвел огненный вихрь, дохнул в лицо обжигающим жаром и оттолкнул середина на добрых пару локтей. Когда перед глазами перестали выплясывать разноцветные огоньки, ведун огляделся. Путь чист, никаких туманов или зверей больше нет, а рядом стоит Велеслав, опираясь на свой посох. Заметив, что Олег очнулся, Волк кинул в рот семечку, разгрыз, сплюнул в траву и сказал, — Слаб ты еще, ведун, с простым мороком справиться не смог. бы я не вмешался, пропал бы ты. — Стража у вас тут такая. Ведун вскинул ладони к лицу, несколькими быстрыми движениями растер лицо, прогоняя остатки наваждения. Пропал, не пропал. Ты меня вел, я тебе доверился. А чем это ты так жахнул? Нечисть в основном боится огня, И ты это должен знать, дон. И смотреть на морок надо Сквозь огненное заклятье. Волху поднял руку, Поднеся открытую ладонь почти к самому лицу, И проговорил. Я, батюшка, «Огня-хранитель, ты раздой пламя яркое, Ты сожги нечистолютою, освети небо чистое, Ты даруй мне силушку против нави и погони, Не покинь меня ты в бою честном, Разгони ты тему проклятую до морока наважденье, Да не остынь ты в веки веков!» С громким хлопком над ладонью Велеслава Вспыхнул огненный цветок. Тут же его лепестки истончились, и разрослись, образуя эдакий полупрозрачный экран, берущий начало в ярком огне. Языки пламени трещали и плевались искрами, но исправно поддерживали тонкое защитное стекло. А вот так избавляется от морока. Велислав подставил вторую ладонь и взял один язычок пламени. Олег удивленно отметил, что, ко всему прочему, Посох бородача послушно висит в воздухе рядом с ним. Небрежным движением кисти руки Волх бросил язычок огня на дорогу недалеко от себя. Уже знакомая Олегу вспышка на миг озарила притихший лес, но разросшийся экран прикрыл их от жара. Разбившийся в заклятие Волхва огненный вихрь бессильно напал и словно ушел в землю. Забрав с собой пелену с руки Велеслава. И тот немедленно кинул в рот еще семечку. «Колдун, что княжича украл, Киру похожим огненным заклятием опалил», — сообщил толстяк. «Поэтому я так и мыслю. Надо бы и тебе эту ворожбу знать. Может, статься выручит она, коли до дела дойдет». Когда глаза Олега несколько привыкли к мраку леса после яркого света, он осторожно подошел к месту попадания огненного снаряда, но ничего разглядеть не смог. И не столько потому, что было мало света, просто там не осталось никаких следов. Запомнил, как я это делал. Запомнил, кажется. Олег и сам не заметил, что стал смотреть на лузгающего семечки толстяка с уважением и некоторой, ну, не опаской, а скорее осторожностью. Велислав спрятал улыбку в бороде и отправился дальше по дороге. — Черный корней — опасный колдун, — бросил он мимоходом. — Я постараюсь помочь тебе подготовиться к встрече с ним. — Какой еще корней? — не понял ведун. — А разве я тебе не говорил? — удивился Волхов. — Корнеем колдуна зовут, Вестима. Видай, духом подземным поклоняется, оттого корнем и назвался. Между тем деревья расступились, и мужчины вышли на небольшую поляну. Посередине ее в землю был врыт столб, который освещался удивительно ярким лунным светом. Олег обошел его несколько раз кругом, разглядывая со всех сторон. Наконец поднял на Велеслава взгляд и спросил. — Это Перун? — Да. — Зачем мы здесь? — Ты сам должен все увидеть, Бедон. Волф указал посохом на чур Перуна, развернулся и скрылся за темной стеной деревьев. Олег недоуменно почесал в затылке и снова посмотрел на идола. «Что же я должен увидеть, Перун?» Он разглядел, что губы Бога вымазаны чем-то темным. Кровью, не иначе. И похоже, что свежей. интересно, кто и когда успел это сделать? Олег протянул руку и попробовал пальцем тяжелые вязкие капли. На разряд молний проскочил между пальцами Олега и стуканом Перуна. Боль, обжигающей волной, прокатилась по телу, и Олег, скрикнув, упал. Под потолком небольшой пещеры ровным огнем горели факелы, испуская необычный яркий свет. По пологим стенам стекала вода, и, собираясь в капли, падала с громким плеском, на сырой каменный пол. На подстилке сгнилось соломы. Привалившись к стене, сидели княжич Андрей и Любава. От них к стене тянулись тяжелые, начищенные до зеркального блеска цепи. — Значит, это и есть тот мальчик, которого ты так долго искал? Высокий бледный человек поднял вопросительный взгляд настоящего рядом колдуна в длинном черном балахоне. — Да, Равгет, это он. Тот, кого колдун назвал Равгедом, приблизился к мальчику и пристально угляделся в его глаза. Быстрый жест рукой, тихое бормотание, из длинных тонких пальцев бледного незнакомца сорвалась белая вспышка. Княжич шарахнулся в сторону, однако избежать столкновения с магическим лучом не смог. И едва сияние окутало мальчика, как на лбу у него полыхнул ярким зеленым светом сложный геометрический узор. Новая вспышка, и все исчезло. Больше не было ни магического света, ни знака на лбу мальчика. «Видишь — Видишь, — кивнул Корней, — я искал его по всему миру, и кто бы мог подумать, что найдусь здесь. — Совсем под боком. — Что тебе нужно? — княжич потянулся к поясу, где всегда был прикреплен нож, но пальцы ухватили пустоту. — Ничего особенного, мой мальчик, — покачал головой колдун. — Ничего, что ты не в состоянии выполнить. — А что вы сделаете с девушкой? — Равгет смерил любаву критическим взглядом. — А разве ты не знаешь, что делать с такой добычей? — усмехнулся колдун. — А когда надоест, мне пригодится живой человек для заклинаний. Ну, или отдельные ее части. Любава тихо заскулила от ужаса и мертвой хваткой вцепилась в Андрея. — Не смейте ее трогать! — княжич из подлобья глянул на двух колдунов. Если он и испытывал какой-то страх, то теперь злость напрочь вытеснила другие чувства. — Смотрите, доберется отец до вас, тотчас на вратах повесит. «Ну, — Разве ты веришь в это, мальчик? — удивился колдун. — Тогда ты куда глупее, чем я думал. Днем известие из Изборска пришло, господин. — спохватился Равгет. — Демон тебя звал, досказывал. сказывал князь, и вправду дозор малый собрал, дабы на выручку сыну прислать. — А почему малый? Вроде даже обиделся черный корней. — Ведуна туда позвали известного, да волхва местного лекаря. Видать, решили колдовством, а не силой управиться. — «Прикажете демону перебить их, господин?» «Ведуна, говоришь? Волхва?» «Нет», — покачал головой колдун. «Они нам в нашем деле пригодиться могут. Уж очень хрупкая штука, маленький ребенок. А без него никак. Нет, передай демону. Пусть отправится с отрядом и бережет обоих, как зеницу ока». Вдруг он замер и подозрительно осмотрелся. — Здесь кто-то есть. Ну-ка, кто там у нас прячется? — Уже колдун новый объявился? Олег вздрогнул и открыл глаза. — Я уже думал, до утра не очнешься. Рядом с ним стоял Велеслав. — Вставай, ведун, пора возвращаться. Середин понял, что лежит на траве, лицом вверх. Звезды и луна были уже почти не видны. Посеревший небо возвещало о скором приближении утра. Что ты сделал со мной, Волху? пробормотал Олег, чувствуя, что боль в теле все еще не отпустила. Но я дал тебе силу, Перуна, повелителя молнии. Без его силы огневики не слушают наговора, не подчиняются заклятию. Если хочешь повелевать огнем, этот обряд нужно проходить каждые полгода. Дай-ка мне твой лук. Велислав снял с плеча Олега садок, положил к ногам Перуна и заговорил. Сходило солнышко красное на небо ясное. Гневить Перун, да непотребную глядящий, ехал Перун по полям, по долам. По сухим степям да нашел он война, что творится против гада лютого оружия поднять. Погляди, Перун, на оружие доброе. Защити, Перун, от нави пагубной. Ночное небо прорезал росчерк молний. Вспышкой разряд ударил в лежащий на земле лук. Олег, приподнявшись на локте, увидел, Как на рукоятке лука вдруг вспыхнули странные знаки. — Что это? — А это, ведун, защита тебе от нечисти дадена. Теперь твои стрелы для нечисти хуже серебра будут. Руны защитные перун наложил. Между тем знаки на рукояти потускнели, а затем вовсе исчезли. — Все, ведун, бери оружие и идем. А то рассвет наступает. Нас скоро схватятся. Чего спешить-то? Средин поднялся с влажной от росы травы. Как мы в город попадем? Ворота ведь закрыты. За это не тревожься. Есть тропка тайная. На ней кроме меня только Радомир знает. Да ты вот теперь. Мы этим ходом тайным и пройдем. Семечек, хочешь... «Куница!» Едва Олег успел заснуть, как его разбудил внезапно потеплевший крест. И почти сразу после этого дверь в светелку распахнул сварт. «Долго не жишься, Светает. Выходим скоро, а тебя все нет?» Князь спросил узнать. Может, ты чего особого с собой в дорогу запросишь? Дворони сумки походные собирают». Недовольно ворча, как старый пес, у которого потерялась любимая косточка, налег выполз из-под теплого и легкого пухового одеяла, с тоской зевнул и рывком встал. — Шкуру медвежью хочу. Старую всю извалял за прошлую зиму. Не греть совсем? — Сделаю, — кивнул воин, оставив середину задумчиво потирать запястье. — Что же это крест? Так Арияна на блондинистого ратника реагирует. Неужели тот колдовством балуется? Может, он и есть тот самый лазутчик, о котором предупреждал Велеслав? Странен, дружиник, и лицом, и выносливостью ратной. Аурой магической отмечен. В поход за княжичем напросился. Но, с другой стороны, князь сказывал... Сын его сварт дел воинскому учил, привязался как к своему ребенку. Коли он предатель, чего столько времени ждать? Почему раньше ребенка не украл? Опять же, если он воспитатель, то зачем колдуну разыгрывать спектакль с нападением? Почему просто не увести мальчишку во время какой-нибудь охоты или скачек за городскими стенами? Странно это. Пожалуй, предателя следует искать среди тех, кто поступил на службу совсем недавно и еще не вошел в достаточное доверие. Среди тех, кто просто не мог совершить похищение раньше, до нынешнего лета. Кто из таких попал в отряд? Никита, Руслан. Ну, он сам тоже здесь новенький. За себя ведун мог поручиться, за юных дружинников вряд ли. Нужно взять их на заметку, хотя с другой стороны. Если Лазучий хотел попасть в отряд, это еще не значит, что он в него попал. В добровольце ведь, почитай, вся дружина вызывалась, а взяли из молодежи всего двоих. Воевода Радомиру служит давно, облечен доверием. Он, скорее всего, ни при чем. Кира тоже. Похоже, у князя в расположении. Ладно, время покажет. Налег натянул штаны и отправился на двор. Первые лучи солнца только-только успели окрасить горизонт, спугнув ночной сумрак. И в большей части детинца никакого шевеления не отмечалось. «Спят!» — с завистью подумал ведун. Поежился от утренней прохлады и подошел к колодцу. И чего это князю не отдыхается? Можно подумать, лишний час хоть как-то поможет в дальнем пути. Дружинник, слонявшийся по двору, неторопливо приблизился к Олегу. — Здравия, ведун, не спится. — Здравствуй, Афанасий. — Не спится, думы замучили. Серьезно кивнул Середин. — Бывает. Дружинник сочувственно покачал головой. — Трудно, наверное, одному на свете-то жить. Никола, кола, ни двора. Средин в это время вытаскивал бодью из колодца. Он вздрогнул, деревянное ведро выскользнуло из рук, ударилось дном о землю. Вода вылетела вверх, и прямо на замешкавшегося Олега обрушился ледяной душ. Впрочем, досталось и самому дружиннику. Тот крякнул, опасливо покосился на хмурого ведуна и отошел от него, незаметно сложив пальцы в защитный знак. «Ква!» — проворчал Олег, вытирая лицо. Вот и умылся. Хорошее начало дня. Он осторожно поставил бадью на колодезный сруб. Утро выдалось холодное, пасмурное. Немокрый ведун мгновенно продрог под пронизывающими порывами ветра. Что-то нынче лето не баловало теплом. — Пойду-ка я согреюсь, — решил Середин. Все, единый отряд еще не собран. Он успел только шаг сделать, как прямо в лужу перед Олегом с пронзительным визгом полехнулось какое-то существо. Во все стороны полетели брызги, а штаны снова окатило до самых колен. Афанасию повезло больше. Он, наученный горьким опытом, стоял в сторонке. Олег встряхнулся, вспоминая, есть ли у него в котомках запасные чистые сухие штаны, и прикидывая, что делать с этими. Стирать и сушить поздно, сырыми с собой брать затухнут. Он обернулся к виновнику вынужденного купания. Зверек сидел прямо в луже и смотрел на него черными бусинками глаз. В первый момент Середин принял его за белку. Но хвост у дурной твари был не такой пушистый, да и размерами зверек оказался заметно больше. А когти на лапах и зубах скорее выдавали хищника. Быть тебе воротником, сделал вывод Олег, потянувшись к рукояти сабли. Однако тут выяснилось, что, отправившись умываться, воинского снаряжения ведун с собой не взял. Между тем раскаяние пушистый террорист не проявил, а воинственно вскинув хвост и, припав на задние лапы, оскалил маленькие острые зубки. Если учесть, что он сам вымок от хвоста до кончиков ушей, и шерсть плотно облепила тощие тельце зрелище было скорее забавное, чем устрашающее. Олег поймал взгляд зверька и представил, что слегка щелкнул его по носу. Тот фыркнул и, не понимающий, затряс головой. Вот тебе паршивец! И с чувством выполненного долга Середин направился к корыльцу. — Тебе повезло, ведун! — окликнул его дружинник. — В чем? Ну, — Разве не знаешь? Куницу встретить к добру, а эту в особенности. Она молодому княжичу принадлежала. — Вот как? После того, как мальчик пропал, ее многие приручить пытались, только все без толку. Больно дикая тварь, только одного Андрейку и признавала. Да вот. Тебя теперь. «Да — Да? Олег скептически посмотрел на мокрого зверька. — А если она шаровара больет, это тоже к добру? Нафанасий усмехнулся и кивнул. — Да же! — Кова! Сделал вывод Олег. — Пойду-ка я лучше в избу, пока медведь по голове дубинкой не погладил. — Это сказывают. — К большим деньгам! Но далеко уйти он не успел. Пронзительно взвизгнув, куница большими прыжками поскакала за ним, и, уцепившись коготками за штаны, в два прыжка взметнулась на плечо. «Мама — Мама! — вскрикнул от неожиданности Селедин, ощутив на только-только подсохших шее и спине мокрые, холодные прикосновения. Да цепистик вот привязалась. Олег стряхнул зверька, отпихнув его подальше. Однако куница ловко развернулась и снова ринулась в атаку. Электрическая сила! Олег на силу вернулся от нового прыжка. Мокрое, как болотная тина, твари, и рванул крыльцу, петляя, как заяц, под пулеметным обстрелом. За ним с пронзительным писком скакала куница. Но запрыгнуть на облюбованное место ей никак не удавалось.